Глава вторая. Ваш словарь языка тела. Наша речь – базовая и явная сигнальная система, с помощью которой мы можем обмениваться информацией. Но язык тела выдает практически все, что собеседник хочет скрыть от вас. Если вы знаете этот язык, то можете читать человека как книгу. Как научиться понимать истинные помыслы и намерения людей, и трудно ли освоить язык тела. Внимательно читайте эту книгу, выполняйте все упражнения, рекомендации, и вы научитесь безошибочно определять, о чем думает и что чувствует ваш собеседник. Ваша задача понимать, когда он лжет, нервничает или наоборот, испытывает к вам интерес и симпатию. Знание языка тела уже является обязательным, для ряда должностей в крупных компаниях, так как этот навык дает ключ к пониманию людей и способствует эффективной деятельности, позволяет не только считывать помыслы сотрудников, но и управлять ими. В этой главе я собрал самые важные и распространенные жесты языка тела. Читайте внимательно, а потом попробуйте вспомнить, какие из этих жестов вы встречали в своей жизни при взаимодействии с разными людьми – коллегами, друзьями, родственниками, деловыми, партнерами. Вы убедитесь, что сталкивались с жестами и телодвижениями, собранными здесь довольно часто, просто не понимали, как их расшифровать. Теперь вы научитесь этому. Все написано на лице. Если научиться распознавать мысли человека по выражению его лица, вам открываются потрясающие возможности. Как правило, люди не всегда искренне в том, что говорят. Часто недоговаривают что-то или скрывают. Однако никто не умеет подделывать мимику. Именно поэтому уметь читать человека по лицу очень важно для достижения успеха. Это реальный способ узнать его мысли и намерения, а также понять, где он лжет и что скрывает от вас. Информация к размышлению. Ученые проводили исследования, в ходе которого выяснили, что слепые люди имеют такую же мимику, что и зрячие. Лицо отражает наше психологическое состояние. Нужно лишь присмотреться повнимательнее. Итак, учимся читать чувства, настроение и мысли людей по их лицу. Микровыражение. Эта методика используется спецслужбами разных стран мира, а также переговорщиками очень высокого класса. Называется она микровыражение. В чем ее суть? Ученые определяют семь основных выражений лица, которые одинаковы у всех людей. Первое. Счастье. Обязательное наличие легкой улыбки на лице. Щеки слегка приподняты. Второе. Грусть. Брови обращены вниз, уголки губ опущены, а нижняя губа надута. Третье. Презрение. Один из уголков рта приподнят. В результате это похоже на полуулыбку, но на самом деле это усмешка. Четвертое. Отвращение. Брови опущены вниз, щеки приподняты, нос сморщен. Пятое. Удивление. Брови приподняты и изогнуты, кожа под лбом растянута, а вдоль лба проходят горизонтальные морщины. Шестое. Страх. Брови сильно подняты, между ними также могут образоваться еще морщины, ноздри расширяются. Седьмое. Злость. Брови сильно опущены вниз и сведены вместе, глаза выпуклые и напряженные. Между бровями появляется вертикальная складка. Как это все можно использовать на практике? Наблюдайте за микровыражениями на лице собеседника. Микровыражения – это мимические движения, на которые наше лицо реагирует на протяжении от полусекунды до 4 секунд. В самом деле, заметить их очень легко. Микровыражения. Это самый верный признак скрытых эмоций и чувств, которые человек пытается подавить. Например, у вас спокойное лицо, и тут вам говорят «А знаешь, у тебя дурацкая рубашка». Вы пытаетесь сохранять внешнее спокойствие, но на долю секунды на вашем лице непременно промелькнет выражение злости. Можно и наоборот — Сказать человеку что-то приятное, и вы обязательно увидите признаки счастья и радости на его лице. Люди слабо контролируют свою мимику. Таким образом, если вы будете просто наблюдать за микровыражениями на лице собеседника, то сможете моментально увидеть, в каких ситуациях он испытывает злость, в каких страх или отвращение. Кстати, а вы замечали микровыражения на лицах других людей. Попробуйте понаблюдать за ними. Если у вас есть хороший друг, то можете понаблюдать за его реакциями. Предупредите его. Знаешь, я учусь распознавать мимику лица людей, и поэтому, если ты не возражаешь, я буду задавать тебе вопросы и наблюдать за выражением твоего лица. Если вы сможете овладеть в совершенстве этой методикой, Вам это очень пригодится в жизни. Когда глаза говорят за собеседника? Глаза – зеркало души. Это вполне обоснованное утверждение, так как по глазам можно определить, насколько искренен человек, можно ли ему доверять и каково его настроение. А теперь представьте, что вы могли бы взглянуть человеку в глаза, и сразу понять, о чем он думает и что чувствует. Даже если глаза – это зеркало души, не все видят в этом зеркале то, что отражается. Интересно, можно ли этому научиться? Далее я приведу рекомендации психологов, результаты научных исследований, простые житейские советы – все самое интересное. Предлагаю вам ознакомиться с двумя интересными исследованиями, которые действительно подтверждают, что глаза полностью выдают нас. Поехали. Первое. В Цюрихском университете проводились следующие исследования. Добровольцам предлагали произнести вслух 40 чисел. И когда они произносили эти числа, исследователи наблюдали за тем, как ведут себя глаза этих людей. Так вот, исследователи зафиксировали, что движение глаз – зависит от величины числа. И эта тенденция наблюдалась у всех испытуемых. Затем, когда исследователи называли испытуемому самое большое число, его глаза двигались вверх и вправо. А когда называли наименьшее число, глаза двигались вниз и влево. Ученые уверяют, что таким образом мы связываем абстрактные числа с нашим передвижением в пространстве. Впоследствии в 2013 году Шведские ученые доказали, что движение глаз помогает нашему мозгу отыскивать разную информацию внутри себя. Второе. Следующий эксперимент также весьма интересен. Испытуемым на экране показывали предмет и утверждение. Например, им показывали машинку и говорили, это машинка красная, и они должны были ответить, истинное это утверждение или ложное. Часть испытуемых заставляли смотреть только в одну точку, не двигая глазами, а другая часть могла двигать глазами куда захочет. Так вот, в результате выяснилось, что те, кто мог двигать глазами произвольно, давали больше правильных ответов, и это при том, что те, кого заставляли сосредоточить взгляд в одной точке, смотрели именно в точку, где находился целевой предмет. Ученые сделали вывод, что движение глаз – напрямую, связано с нашей мозговой активностью, и движением глаз мы помогаем нашему мозгу вспоминать и думать. Все это указывает на то, что движения наших глаз могут предоставить собеседнику полную информацию о нас. По глазам действительно можно прочитать человека. Контакт глаз При нормальном и доверительном общении контакт глаз – занимает примерно две трети от общего времени разговора. А далее возможны варианты. Но если человек смотрит на вас меньше, например, одну третью от времени разговора, то, вероятно, он пытается что-то скрыть от вас. Это не обязательно, но означает, что он лжет. Может быть, он просто хочет уйти, и ему неудобно сказать об этом. Но так или иначе он что-то скрывает. Чаще всего свое стремление побыстрее завершить разговор или неприязнь к собеседнику. В любом случае, если собеседник не поддерживает стабильный зрительный контакт, это не очень хороший знак и повод, чтобы спросить его, что не так. А вот если человек смотрит на вас постоянно, то есть более чем две трети времени, то здесь возможны два варианта. Первый – ваш собеседник очень вами заинтересован. Тогда, скорее всего, его зрачки будут расширены. И второй. Собеседник посылает вам отрицательный сигнал. Он настроен враждебно. Тогда его зрачки будут сужены. Из этого следует вывод, который делают исследователи. Неудивительно, что скромные люди, как правило, вызывают меньше доверия, так как они меньше смотрят в глаза, и подсознательно мы это воспринимаем как повод для недоверия хотя вся причина лишь в том, что собеседник просто-напросто застенчивый человек. Когда зрительный контакт занимает более двух третей от общего времени разговора, это хороший знак. Если менее, то нужно задуматься, стоит ли доверять собеседнику. За одним лишь исключением. Может быть, он просто застенчив. Движение глаз. Следуйте этой простой инструкции, и вы сможете понять скрытые мотивы собеседника. Первое. Обратите внимание на то, в каком направлении двигаются глаза вашего собеседника. Взгляд вверх это признак презрения и надменности. Очень часто по этим глазам можно сказать, что человек как бы снисходителен к вам. Движение в верхний правый угол Означает, что человек вспоминает какие-то визуальные образы. Зрачки вправо-вверх также могут трактоваться как фантазирование или ложь. Если вы попросили собеседника рассказать какую-то историю, но у него побежали глаза, значит история, мягко говоря, неправдоподобная, и он сочиняет ее на ходу, если глаза направлены четко вправо. Это означает, что человек что-то вспоминает. Глаза пошли в левый верхний угол. Это говорит о том, что человек пытается что-то представить. В этот момент активно включилась фантазия, и он что-то придумывает или дорисовывает в памяти визуальное изображение. Проведите простой эксперимент. Попросите друга вспомнить, как выглядел прохожий в левый верхний угол Так он пытается дорисовать в сознании образ, который не успел запомнить. Взгляд четко влево. Говорит о том, что человек работает со звуками, либо придумывает или вспоминает какую-то мелодию. Вниз-вправо. У человека идет внутренний диалог с самим собой. Либо он размышляет над тем, что вы ему только что сказали, либо думает, как вам сейчас ответить. Он находится в состоянии принятия решения. Также опускающиеся вправо вниз зрачки могут говорить о том, что человек старательно пытается вспомнить какое-то ощущение. Вниз-влево. Вспоминает свои впечатления и ощущения. Это значит, что он о чем-то задумался. Он вас или не слушает, или осмысливает сказанное вами. Спросите своего приятеля о какой-то симпатичной девушке или попросите вспомнить его первую любовь и наблюдайте. Скорее всего, глаза будут двигаться вниз-влево. Завешенные глаза. Нужно обращать внимание не только на зрачок, но и на сам глаз, вернее, на движение глазного века. Если верхнее века слегка опущена, говорят о так называемом завешенном глазе. У человека с завешенными глазами ограничено восприятие. То есть ему все это неинтересно. Он не хочет вас слушать или ему не нравится место, где он находится. Эффект завешенного глаза продолжается недолго. От доли секунды до нескольких минут. Кроме непосредственно направления движения глаз, стоит обратить внимание на какие-либо перемены во взгляде. Например, глаза устремляются вниз, человеку некомфортно или он испытывает смущение и стеснение. Бегающий взгляд говорит о низкой заинтересованности в разговоре, а также, возможно, о неискренности и нервозности. Собеседник резко отвел взгляд. Вам, возможно, знакомы ситуации, когда человек смотрит в глаза, а потом резко отводит взгляд далеко в сторону. Это говорит о сильной нервозности обеспокоенности и, возможно, даже страхи перед собеседником. Обратите внимание на то, что телодвижение левши нужно трактовать зеркально, то есть если левша смотрит влево, то вы используете трактовку положения глаз, направленных вправо и наоборот. Второе. Обратите внимание на эмоциональную составляющую. Понимая эмоции, вы можете больше узнать о внутреннем состоянии человека. Очень пристальный взгляд. Психологи дают две трактовки такому взгляду. Это либо сильное влечение к объекту противоположного пола, либо акт враждебности и агрессии. Зрачки расширены при ярких эмоциях, как позитивных, так и негативных. Зрачки могут расширяться и сужаться в зависимости от перемены вашего отношения и настроения. Когда зрачки расширены, человек возбужден. Наоборот, если вы сердиты или огорчены, ваши зрачки будут сужаться. И если вы смотрите девушке в глаза и видите, что у нее расширяются зрачки, вероятно, вы ей нравитесь. Глаза излучают радость. Это искренний взгляд. Возьмите фотографию, где человек улыбается и прикройте улыбку, оставив только глаза. Вы увидите, что при искренней улыбке глаза тоже излучают радость, а вокруг них появляются мимические морщинки. А если человек просто натягивает улыбку, а глаза его неподвижны, это значит, что он притворяется, и улыбка его искусственная. Таким образом, по глазам можно понять, насколько человек с вами искренен. Испуганный взгляд Если человек испуган или чего-то боится, то он очень широко открывает глаза и смотрит, не двигая ими. Глаза как будто застывают в таком положении, символизируя ступор, тупик, нерешительность. Если видите такой взгляд, смело можете делать вывод, что человек сильно напуган чем-то. Пристальный, прищуренный взгляд. В данном случае возможны два варианта трактовки. Либо человек очень сильно разозлен и сердится на вас, либо совершенно вам не доверяет и подозревает вас в чем-то. По сопутствующей информации и контексту вы сможете определить правильный вариант. Если собеседник смотрит на вас и прищуривается, вы можете сделать вывод, что у вас с собеседником нет искренних и доверительных отношений. Такой взгляд возникает абсолютно непроизвольно, и человек не может контролировать его. Удивленные глаза. Когда человек сильно удивлен, он выпучивает глаза и очень сильно поднимает брови. Помимо этого, челюсть движется вниз. Если вы кого-то хотите уличить во лжи, попробуйте провернуть такой трюк. Скажите ему то, что вы все о нем знаете. Если он изобразит такую гримассу, значит, вы действительно его разоблачили». Взгляд, выражающий нерешительность. Человек одновременно прищуривается, хмурится и приподнимает одну бровь. Он не знает, какое решение принять, и взвешивает все «за» и «против». Застенчивый взгляд. Человек стесняется, не смотрит вам прямо в глаза, а смотрит как бы украдкой. Это может быть взгляд из-под лобья. Особенно часто такой взгляд имеют девушки. Взгляд человека, пережившего потрясение. Он просто не может поверить в то, что увидел или услышал. Будет смотреть строго вверх, как будто направляя вверх все свое тело. Это ситуация полного шока для него. Печальный взгляд. Когда человек испытывает грусть или его что-то тяготит, он не станет выставлять это на показ. И чтобы хоть как-то скрыть эти эмоции, просто будет смотреть себе под ноги. Это очень распространенная модель поведения. Обратите на это внимание. Взгляд в сторону. Отвод глаз и избегание прямого контакта. Этот взгляд выдает человека с низкой самооценкой. Как правило, такие люди не хотят, чтобы другие знали об этом. Поэтому всегда стараются отвести взгляд и тихо стоят в сторонке. Учащенное моргание. Если человек часто моргает, это говорит о том, что он сильно нервничает. Это своеобразная попытка сконцентрироваться. Весь организм собирается для того, чтобы спрятать тревогу, но некоторые проявления не удается контролировать. Часто моргание совершается непроизвольно. Может быть, вам не стоит обсуждать с ним сегодня важный для вас вопрос или следует продумать аргументы, которые помогут вам унять тревогу собеседника и выстроить диалог так, как нужно именно вам. Возможно, и другая причина частого моргания собеседника. Он вами сильно заинтересован, например, если это представитель противоположного пола. В любом случае, учащенные моргания всегда говорят о некоторой нервозности вашего партнера. ЛЖИВЫЕ ГЛАЗА Когда человек обманывает, он всегда избегает прямого контакта. Запомните это. Но если вы напрямую обвините невиновного человека, то он будет очень сильно возмущен этим, и, глядя вам прямо в глаза, будет утверждать обратное. Но если вы попробуете предъявить обвинение лжецу... Его сразу же выдадут бегающие глаза, будьте в этом уверены. Нервный тик глаза. Глаз непрерывно сокращается и дергается. Это может говорить о том, что человек находится в депрессии, либо свидетельствовать о сильном эмоциональном или интеллектуальном перенапряжении. Вероятно, в его жизни много проблем и стрессов. Причиной этого может быть любая психотравмирующая ситуация. Испуг или состояние тревожности, повышенная умственная нагрузка, нарушение сна или общее перенапряжение. Собеседник смотрит как бы сквозь вас. Этим он демонстрирует полное безразличие к вам. Возможно, он просто устал после учебы, работы, и ему так проще воспринимать информацию, он как бы пребывает в медитативном состоянии и не тратит дополнительную энергию на прямой взгляд. А если разговор важен для вас, то это очень плохой знак. Собеседник совершенно не заинтересован в том, что вы говорите. Третье. Обратите внимание на положение бровей. Брови ниточкой. Это когда человек одновременно брови поднимает и сводит их. В целом это означает, что ему не нравится ситуация или собеседник. Брови подпрыгнули. Обратите внимание на лицо человека, когда вы его встретили в первую секунду. Если он действительно искренне рад вас видеть, то его брови на долю секунды подпрыгнут, а потом опустятся вниз. «О, как я рад тебя видеть!» Если брови подпрыгнули, то общайтесь с ним открыто. Он на самом деле рад вашей встрече, но если он пытается изображать, имитировать радость, а брови его неподвижны... Значит, он вас обманывает, а радость его не более чем притворство. А вы знаете, что современные технологии позволяют отслеживать, куда двигаются наши зрачки? И это уже активно используется в различных сферах нашей жизни. Проводятся различные исследования, среди которых встретилось одно очень любопытное. Людям на экране показывали вопрос и ответ. Например, вопрос был такой. Можно ли совершить убийство, которое... «Оправдано». И предлагалось два варианта ответа, которые были написаны слева и справа. «Вероятно, можно» и «Вероятно, нельзя». В помещении была установлена специальная камера, которая считывала движение глаз участников эксперимента. Было установлено, что если человек склоняется к какому-то из предложенных вариантов ответа, то он будет больше смотреть на него. Так можно читать мысли человека». Если вы даете человеку выбор и можете проследить его взгляд, включите визуализацию. Изобразите, что в одной руке у вас яблоко, а в другой груша. Акцентируйте внимание собеседника на том, что вот яблоко и вот груша. Попросите человека сделать выбор, но не сообщать вам о нем. Вероятнее всего, при принятии решения, он выдаст себя взглядом посмотрит на ту руку, в которой загаданный им фрукт. Если человек склоняется к какому-то из предложенных вариантов ответа, то он будет больше смотреть на него. Сейчас уже существуют приложения для смартфонов, которые отслеживают движение наших глаз. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем эти технологии получат широкое распространение. Если вы приходите в банк или в магазин за крупной покупкой, и перед вами на экране появляются какие-то опции, то в зависимости от того, как и куда вы посмотрели, опытный сотрудник банка сможет манипулировать вашим сознанием и подталкивать вас к принятию какого-то решения. А все потому, что навык наблюдательности очень важен при продажах. Нужно оценить настроение клиента, попытаться прочесть его, Чтобы найти аргументы для того, чтобы получить выгоду, если вас прочли по глазам, то можно сказать прочли какую-то часть ваших мыслей. Так что будьте внимательны. Важно не только читать чужой язык тела, но и управлять своим в своих же интересах. О чем говорят движения головы и шеи, прикосновения к лицу. Движение головы и шеи. Прикосновение к разным частям лица также является частью сигнальной системы человеческого тела. Наклон головы и прикосновение к шее и поглаживание продемонстрируют заинтересованность собеседника, а также многое расскажут о его намерениях. Собеседник в процессе общения слегка наклоняет голову влево или вправо. Он как бы разглядывает вас с разных сторон. Это верный признак заинтересованности. Мужчины могут проверить это утверждение на женщинах и наоборот. Так мы как будто присматриваемся к человеку, оцениваем его, пытаемся понять значимость или важность его слов для нас. Прикосновение рукой к лицу, к шее. Жесты и движения, связанные с прикосновением к лицу, сигнализируют о намерении скрыть правду. Когда человек колжет, он инстинктивно пытается закрыть рот, глаза и уши руками. Таким образом, мы словно препятствуем проникновению лжи внутрь нас, а если врем сами, то как бы пытаемся скрыть это от окружающих. В некоторых случаях жесты, прикосновения к разным частям лица, могут быть связаны с сомнениями, которые испытывает человек, или с его неуверенностью в себе. Но чаще эти жесты. Указывают на то, что собеседник намерен ввести вас в заблуждение, утаить что-то от вас или, наоборот, сгустить краски. Эти жесты также могут указывать на общую нервозность, существующую в ваших отношениях. Человек поглаживает заднюю поверхность шеи. Имейте в виду, что ваш партнер уже сыт по горло и едва себя сдерживает. Он напряжен и раздражен. Взаимодействовать, когда собеседник находится в таком состоянии, сложно. Скорее всего, разговор придется отложить, чтобы и дальше не обострять противоречия, существующие между вами. Не доводите ситуацию до точки кипения, найдите более подходящий момент для беседы. Очевидно, что сегодня вам не удастся добиться своего. Жест, когда собеседник поглаживает заднюю поверхность шеи, явно указывает на то, что партнер — намерен немедленно прекратить этот разговор. Что означает поглаживание подбородка? Если человек при взаимодействии с вами поглаживает подбородок, то это свидетельствует о том, что он тщательно обдумывает ситуацию и пытается дать ей оценку. Вы озадачили своего собеседника. Он пытается проанализировать и понять, что к чему. Ему нужно время, чтобы оценить ситуацию взвесить все «за» и «против». Он в ходе вашей беседы должен принять важное решение и дать вам ответ. Причем этот ответ должен устроить вас обоих. Не торопитесь собеседника, дайте ему несколько секунд на обдумывание. Если вы видите, что он активно поглаживает подбородок, значит наступил момент принятия решения. Наблюдайте внимательно за партнером. Последующие его жесты подскажут вам какое решение он принял. Несложно будет понять, решение принято в вашу пользу или нет. Вы можете проделать простой эксперимент, провести какую-то презентацию и попросить людей сказать, что они об этом думают. И пока они будут слушать, думать, анализировать, они обязательно будут дотрагиваться до подбородка. И как только они перестанут гладить подбородок, значит решение принято. Обращение собеседника со своим подбородком даст вам много полезной информации. В момент целеустремленности и желания что-то сделать подбородок человека вытягивается вперед, но если человек находится в пассивном состоянии, то подбородок стремится вниз и вытягивается как бы вовнутрь. Потирание затылка либо шлепок по лбу. Когда коллега спрашивает у вас «сделали ли вы то», о чем он вас спросил еще на прошлой неделе, а вы как назло не сделали или вообще об этом забыли, то, скорее всего, вы шлепнете себя по лбу со словами «Блин, совсем забыл, извини!» Возможен и другой жест — потирание затылка. Так вот, шлепок по лбу — более доброжелательный вариант. Он означает, что вы действительно забыли, и вам неудобно перед коллегой. Потирание затылка означает, что человек испытывает сильное раздражение от того, что вы к нему привязались. Эта просьба ему не понравилась изначально, и, скорее всего, на самом деле он о ней не забыл, а вообще не собирался ничего делать. Но вы ему напоминаете, и это его бесит. Как правило, люди, которые в процессе диалога потирают шею, конфликтны и негативно настроены по отношению к окружающим, в то время как те, кто шлепает себя по лбу – Гораздо более открытые и покладисты. Классическая поза школьника или студента, когда рука подпирает скулу. Вашему собеседнику скучно. Он едва не засыпает. Он всячески показывает вам, что вы его изрядно утомили, и ему совершенно не интересен предмет разговора. Возможно, сама тема разговора не входит в зону его интересов, или все это для него уже пройденный этап. Если вы продолжите так же монотонно излагать свою позицию, он либо уснет, либо попытается под благовидным предлогом завершить разговор. Так что если для вас этот диалог важен и вы хотите добиться результата, подумайте о том, как оживить беседу. Расскажите что-то интересное, а лучше дайте собеседнику возможность высказаться. Проявите интерес к тому, чем он занимается. Не забывайте, что людям намного больше нравится говорить о себе, чем выслушивать чужие проблемы. Потирание века За этим жестом всегда скрывается обман. Вообще, когда человек закрывает рукой глаза, это означает, что он не хочет видеть неправду. Собеседник таким образом пытается избежать прямого взгляда. Он боится того, что вы можете заподозрить ложь с его стороны, и пытается прикрыть глаза, как бы скрываясь от ваших подозрений. Потирание кончика носа Ваш визави в настоящий момент больше всего на свете хочет поскорее закрыть тему. Разговор ему явно не по душе. Он не намерен спорить с вами и что-то вам доказывать. Более того, он не собирается входить в ваше положение и чем-то вам помогать. В процессе разговора у него возникли какие-то неприятные мысли, но он не хочет их высказывать и словно прикрывает рот, касаясь кончика носа. Собеседник считает, что лучше поскорее закончить этот разговор, потому что ничего хорошего в эмоциональном плане он не принесет вам обоим. Все его мысли об одном – как поскорее уйти отсюда? Поглаживание лба. Если в процессе общения ваш собеседник поглаживает лоб, это говорит о том, что он озадачен тем, что вы ему сообщили, пока он еще не знает, как к этому относиться. Сейчас в своей голове он прокручивает тысячи вариантов того, как правильно воспринять вашу информацию. Наличие горизонтальных складок на лбу. Это признак состояния повышенного внимания. А повышенное внимание может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. То есть это может быть ужас и страх, а может изумление и удивление. В любом случае человек сконцентрирован на объекте, который видит перед собой. Чтобы лучше разобраться в причинах такого состояния, нужно анализировать мимику и жесты в комплексе. Почесывание за ухом указательным пальцем во время дискуссии. Этот жест говорит о том, что собеседник не уверен в себе и пребывает в глубокой растерянности. В этот момент он не знает, что делать, соглашаться с вами или нет. У него нет особых возражений, но полностью принять вашу сторону он не готов. Соотнесите жесты вашего партнера с его словами и действуйте в соответствии с ситуацией. Теребит мочку уха, когда говорите вы. Если человек почесывает и теребит ухо, это означает, что он хочет поскорее прекратить ваше общение и уйти. Так что если вы ему рассказываете какую-то долгую историю, а он мнется и почесывает ухо, это означает, что вам нужно закругляться, пока вам не указали на дверь. Теребит мочку уха, когда говорит сам. Умеет распознавать ложь, наблюдая за жестами собеседника важнейшее умение, которое нужно развить в себе. Если вы видите этот жест своего собеседника, будьте бдительны. Высока вероятность того, что он хочет вас ввести в заблуждение или преувеличивает реальные факты, которые преподнесут его в выгодном свете. Человек положил руки или одну руку себе на голову. Это сигнализирует о том, что он заинтересован в ситуации и активно ее оценивает. Вы явно увлекли его своим разговором. Ему интересно, он видит перспективу в вашем предложении. Во всяком случае, все это ему не безразлично. Дайте возможность собеседнику оценить ситуацию, пока он настроен эмоционально-позитивно. Если вы и дальше будете правильно с ним взаимодействовать, то, безусловно, добьетесь от собеседника того, чего хотите. Воспринимайте этот жест так, собеседник заинтересован, оценивает ваши слова, вы на правильном пути. Указательный палец у виска, а большой палец поддерживает подбородок. Ваш партнер критически оценивает ситуацию. И это не очень хороший знак. Возможно, так он относится к вам или к какому-то вашему сообщению. И чем больше вы говорите, тем более усиливается это его отношение. Срочно меняйте направление разговора или его стиль. Вероятно, еще можно спасти положение. Постарайтесь заинтересовать партнера чем-то. Если не получается, то лучше поскорее завершить разговор, чтобы у собеседника не осталось после беседы с вами негативных воспоминаний. Указательный палец лежит на подбородке. Эта поза символизирует недоверие. «Человек не доверяет вам» или испытывает скепсис по поводу информации, которую вы сообщаете. Недоверие или подозрение скрыть трудно, и этот жест указывает на то, что вам не стоит рассчитывать на доверительный контакт между вами и собеседником. Наверняка вы были недостаточно убедительны, чтобы он относился к вам и вашей информации с доверием. Найдите более весомые доводы и аргументы, чтобы получить доверие партнера. Собеседник прикрывает рот. Когда другие люди говорят неправду или мы сами кому-то вешаем лапшу на уши, мы делаем попытку закрыть рот, глаза и уши руками. Если видите жест, при котором человек прикрывает рот, знайте, что ни о какой искренности со стороны собеседника не может быть и речи. Если он во время разговора с вами все время делает этот жест, насторожитесь. В целом, ложь выдают жесты, связанные с прикосновением рук к лицу. Но все-таки в каждом отдельном случае Нужно внимательно наблюдать за поведением собеседника. Даже если жест защиты рта рукой не слишком заметен, это все же можно разглядеть. Как только заметили, знаете, вас обманывают. Асимметрия мышц лица. Асимметрия, то есть неравномерное движение мышц слева и справа, наличие нервного тика с одной стороны, все это нехорошие знаки, указывающие на то, что есть рассогласованность между тем, что человек думает и что говорит. Сколько бы он вас не уверял в своей искренности, на самом деле на уме у него совершенно другое. О чем говорят жесты рук? Скрещенные руки на груди. Это классическая закрытая поза. Она символизирует дистанцию между человеком и ситуацией, отгораживание и отрицание. Скрещенные руки на груди – это своеобразный барьер который отгораживает нас от неприятностей, связанных с взаимодействием с другим человеком. Так что если собеседник скрестил руки на груди, это говорит о том, что он нервничает, воспринимает сложившуюся ситуацию как неблагоприятную и даже враждебную, и пытается дистанцироваться от нее. Так он закрывается от опасности, которая ему угрожает. Если ваша беседа проходила спокойно, но в какой-то момент партнер скрестил руки на груди, Это, скорее всего, указывает на то, что вы сказали какую-то неудачную фразу или повели разговор в неправильном направлении. Собеседник с вами не согласен, он не чувствует себя в безопасности, даже если уверяет вас, что прекрасно вас понимает и, в общем-то, согласен с вами. Что бы он вам ни говорил, если принял закрытую позу, значит, относится отрицательно к тому, что вы говорите. Человек протягивает вам руку для рукопожатия. Рукопожатие – это приветственный жест. По нему вы можете понять, как к вам относится человек. Что он демонстрирует? Превосходство или желание подчиняться? Оказывается, с самого первого момента встречи, с рукопожатием, вы с высокой долей вероятности можете правильно ответить на этот вопрос. Обратите внимание на то, как он располагает ладонь. Если протягивает руку ладонью вниз – Это означает, что он стремится доминировать над вами. Если ладонью вверх, то, напротив, стремится подчиняться. Сила рукопожатия Когда человек жмет вам руку, обратите внимание на то, с какой силой он это делает. Чем сильнее и крепче рукопожатие, тем больше партнер стремится доминировать в ваших отношениях. Иногда, когда встречаются два сильных и уверенных в себе человека, два лидера, Их рукопожатие похоже на противоборство. Крепкое рукопожатие выдает агрессивного, жесткого человека. Потирание ладони. Этот жест указывает на то, что ваш собеседник ждет скорого успеха. В нем предвкушение, нетерпение, азарт, интерес. Этот жест несет много информации. Если во время беседы партнер потирает ладони, то ваше предложение или информация явно выгодны и интересны ему. Потирание ладони – это положительное ожидание. Человеком овладели мысли, связанные с получением выгоды. Успех не за горами, выгодная сделка, крутое предложение и тому подобное. Демонстрирование больших пальцев. Ваш партнер хочет продемонстрировать вам силу своего характера. Вы должны четко понимать, что перед вами человек сильный и волевой. Он положил руки в карманы и высунул только большие пальцы. Жест говорит о его стремлении властвовать. Для него важно сохранять положение лидера. И этим жестом он показывает вам, кто здесь главный. Человек положил ладони в задние карманы. Перед вами сильный человек, который явно демонстрирует свое превосходство. Он стремится доминировать над вами. Но есть интересная деталь. Собеседник, с одной стороны, хочет показать вам свое превосходство, а с другой пытается его скрыть. Он стремится выглядеть непринужденным, но не расслабляйтесь. Он хочет руководить и властвовать. Если собеседник во время беседы держит руки в карманах. За этим жестом кроется его нежелание участвовать в разговоре. Знаете, его совершенно не трогает ваша пламенная речь» и через минуту он забудет все, что вы тут ему наговорили. За этим жестом он демонстрирует свое равнодушие и нежелание тратить на вас свое время. Его отношения можно выразить приблизительно так. Я тебя, конечно, выслушаю, но по большому счету все это мне не нужно и совершенно неинтересно. Человек сложил руки на груди, а большие пальцы выставил. С одной стороны, он скрестил руки на груди, и это означает, что он чувствует опасность, и пытается защищаться, обороняться. Но с другой... Он выставил большие пальцы, демонстрируя этим свое превосходство над вами. Этот персонаж считает себя лучше других и смотрит на всех свысока. Руки на бедрах. Это символ готовности к активным действиям. Куда-то пойти немедленно, что-то сделать прямо сейчас. Ваш партнер готов к взаимодействию. Вы явно его заинтересовали. Он решительный человек и медлить не станет. Ему все ясно и понятно. Он не хочет затягивать разговор и считает, что пора переходить к действиям. Если вы предложили ему что-то интересное, он готов прямо сейчас взяться за дело. Воспользуйтесь этим». Шпилеобразный жест. Пальцы рук соприкасаются. Знаменитая поза мистера Бернса из «Симпсонов». «Положительный жест». Этим жестом человек словно говорит вам «Да, решение принято, и все превосходно». Вы смогли склонить собеседника на свою сторону, и он принял удачное для вас решение. Закладывание рук за голову. Человек испытывает ощущение превосходства над вами и другими людьми. Он уверен в том, что знает больше других и осведомлен во всех вопросах лучше. Такое всезнайство собеседника нередко раздражает людей, но с этим приходится считаться. Алан Пис приводит несколько способов взаимодействия с людьми, демонстрирующими этот жест, и это зависит от конкретных обстоятельств. Если вы хотите выяснить причину, по которой человек ведет себя с чувством превосходства, наклонитесь вперед с протянутыми ладонями и скажите «Я вижу, что это вам известно», Не могли бы вы прокомментировать эту проблему? Затем откиньтесь на спинку стула, ладони оставьте в поле обозрения и ждите ответа. Другой способ заключается в том, чтобы заставить человека сменить свою позу, что в свою очередь вызовет изменение его отношения. Для этого можно взять какой-нибудь предмет и, отставив на большое от него расстояние, спросить «Вы не видели это?», заставив его наклониться вперед. Хорошим способом взаимодействия будет копирование его жеста. Если вы хотите показать, что согласны с собеседником, все, что вам нужно сделать, это повторить его позу. Алан Пис, язык телодвижений. О чем говорит расположение ног и всего тела? Расположение ног и тела тоже многое расскажет вам о мыслях и намерениях собеседника. Старайтесь подмечать все детали. Помните, в чем бы вас ни убеждал собеседник, язык его жестов всегда расскажет правду. Главное, будьте внимательны и наблюдательны. Сидит, положив ногу на ногу. Человек положил ногу на ногу. Это обычное положение. Так сидят многие. Но по этому положению можно определить, где находится интересующий человека объект. Если левая нога лежит на правой, значит интересующий объект находится справа от сидящего. А если мужчина и женщина сидят, скрестив ноги в сторону друг друга, это значит, что они, скорее всего, друг другу нравятся. Если же ноги направлены в противоположную сторону, то партнеры наверняка терпеть друг друга не могут и лишь притворяются, что общаются доброжелательно. Расположение ступней Обратите внимание на то, как расположены ступни вашего собеседника. По наблюдениям, часто они повернуты в ту область, которая ему интересна. Там может находиться привлекательная женщина, либо красивая машина, да все что угодно. Человек автоматически выбирает такое положение. Просто мы всегда обращаемся в сторону того объекта, который нам интересен. Собеседник вытянул ноги вперед. Если вы говорите с женщиной, и она вытянула ноги вперед, можете быть уверены, что ей с вами комфортно. Она чувствует себя в полной безопасности. Она видит ваше расположение и проявляет доброжелательность в ответ. Это движение говорит о том, что девушка настроена на длительную беседу. Вы ей интересны. Так что располагайтесь удобно и общайтесь с удовольствием. Если такой жест делает мужчина, то можете воспринимать это как знак позитивного отношения к вам. Притоптывание во время беседы Вы утомили собеседника. Нельзя же быть таким навязчивым. Он уже не может слушать ваше монотонное жужжание и не знает, куда от вас деться. Возможно, вы рассказываете что-то по третьему кругу или утомили его излишними подробностями. Ему скучно, и он просто не знает, чем себя занять. Вот и притоптывает, чтобы вы, наконец, обратили на это внимание и переключились на более интересную тему. Человек раскачивается взад-вперед. Если в процессе общения человек раскачивается взад-вперед, это указывает на то, что он совершенно не желает принимать от вас информацию. Все это не нужно, неинтересно, и по большому счету ему наплевать на то, что вы говорите. Возможно, какие-то обстоятельства заставляют его слушать вас, но он не скрывает своего пренебрежительного к вам отношения. «Ну-ну, говори-говори», — думает он. Если ваш собеседник ведет себя подобным образом, не надеетесь на то, что вы сможете его чем-то заинтересовать или сумеете довести до него какую-то нужную вам мысль. Он не намерен взаимодействовать с вами. Более того, открыто демонстрирует неуважение к вам. Собеседник наклонился вперед и взялся двумя руками за стул. Видимо, ваша беседа затянулась, или, быть может, вы никак не можете прийти к решению, устраивающему вас обоих. Собеседник изрядно устал от всего этого и хочет поскорее отсюда уйти». Он показывает вам, что готов выйти из комнаты сразу же, как только вы его отпустите. Не стоит злоупотреблять терпением партнера. Или находите консенсус, или перестаньте мучить собеседника мелочами и деталями. Обратите внимание на этот жест. Это призыв к завершению разговора. Корпус или ноги собеседника обращены в сторону выхода. Очень символичная поза. Человек хочет поскорее уйти. Такое положение тела является знаком того, что разговор окончен и собеседнику больше добавить нечего. Похоже, суть дела ему сна, а мелочи его совсем не интересуют. Сидит прямо на краешке стула. Скорее всего, перед вами очень скромный и неуверенный в себе человек. Он ужасно стеснителен, все его движения скованы. Его что-то беспокоит или он чего-то боится? Он боится даже расположиться на всем стуле. Так он добровольно отдает вам право быть лидером, если он не сидит, а пристраивается на краю стула. Это говорит о том, что перед вами человек тревожный, находящийся в крайне нервозном состоянии. Походка. Походка может многое рассказать о человеке, с которым вы взаимодействуете. Если у него походка быстрая, шаги широкие, то она символизирует экстраверсию целеустремленность, направленность. Это активный человек, он любит действовать. Решительный и предприимчивый, у него широкий круг общения, его жизнь наполненная и интересная. Частые короткие шаги символизируют интроверсию, приспособляемость и осторожность. Это человек в себе. Он неохотно впускает в свою жизнь новых людей. Все новое его пугает. Традиции привычные устои – самое главное для него. Если вы предлагаете ему какое-то дело, то он, скорее всего, проявит осторожность и откажется. Он перестрахуется и не станет рисковать, да и лишнее общение ему ни к чему. Другие жесты, движения и особенности поведения. Человек прикусывает дужку оправы очков. Это означает, что он оценивает вас и ситуацию, и обдумывает решение. Пока он прикусывает душку оправы очков или снимает и надевает их, он хочет выиграть время для принятия решения. Вот и проявите уважение к собеседнику, помолчите немного, дайте ему возможность определиться. То же самое относится и к прикусыванию пальца. Если женщина, оценивающая, смотрит на вас, прикусывая при этом палец или душку очков, Значит, вы ей нравитесь. Прикусывание губ. Если человек слегка прикусывает губы, то это означает, что он не очень хочет высказываться и предпочтет промолчать. А вот если он облизывает губы, то здесь возможны два варианта. Либо он пытается привлечь к себе внимание, либо испытывает тревогу и нервозность. Похожий жест – прикусывание дужки очков. Вообще исследователи считают, что прикусывание – это подсознательное стремление оправдать свое молчание. Человеку нужно занять свой рот чем-то, и поэтому он кладет туда либо очки, либо ручку, или даже палец. То есть рот занят, пока он думает. Как рот освободится, человек выскажет свое решение. Часто прикасается к запястью или к ремешку часов. Ваш партнер нервничает, и этот жест – признак того, что он стремится подавить в себе волнение. Тема разговора вызвала в нем тревогу, беспокойство или еще какие-то негативные эмоции. Не пропустите этот жест. Не стоит выводить собеседника из себя. Эффективным может быть только такое общение, когда партнеры чувствуют себя спокойно и понимают, чего хотят добиться друг от друга». В данном случае лучше вывести разговор на эмоционально нейтральный уровень. Возможно, собеседник успокоится, и потом вы сможете вернуться к прежней теме разговора. Человек грызет ручку или карандаш. Обычно такое поведение свойственно беспокойным людям. Если ваш партнер ведет себя именно так, то это означает, что он сильно волнуется, беспокоится и тревожится, и связано это с вами или с информацией, которую вы ему сообщили. Он грызет кончик ручки, и это как-то успокаивает его. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Постоянно прикасается рукой к сумке, ремню или вороту рубашки. Эти жесты свидетельствуют о неуверенности вашего партнера. Да, он действительно не слишком уверен в себе и пытается постоянно за что-то ухватиться. То за сумку, то за ремень. Возможно, в какой-то другой области он, как рыба в воде, но в деле, о котором вы говорите, он явно новичок, поэтому и волнуется так. Что ж, вы видите его слабое звено. Старайтесь выстроить общение так, как вам выгодно. Собеседник резко замедлил темп речи. Будьте внимательны, сейчас в его голове что-то происходит. Все его мысли направлены на то о чем вы даже не догадываетесь. Он вам говорит одно, а думает совершенно о другом. Скорее всего, в этот момент он начал вам врать. И замедление темпа речи связано именно с этим. Он несколько зависает во времени, потому что понимает, что врать нужно так, чтобы ему поверили. В эти секунды он как раз думает о том, как бы вам правдоподобно соврать». Но вы уже умеете распознавать ложь, и вас не так легко провести. Постоянно покашливает. Вам может показаться, что у него все время першит в горле. Но на самом деле собеседник нервничает, ощущает беспокойство и тревогу. Скорее всего, он врет или, мягко говоря, выдает желаемое за действительное. Вы долго уговариваете человека или убеждаете в чем-то, И вдруг он глубоко вздыхает. «Хороший знак. Ваш партнер только что принял решение согласиться с вами. Это решение далось ему тяжело. Он долго сомневался, как лучше поступить. Но все позади. Он выдохнул с облегчением. Правильное принято решение или нет, покажет время. Но у него будто гора свалилась с плеч. И он демонстрирует вам радостную готовность взаимодействовать» если мужчина или женщина прихорашивается у зеркала. Если человек уделяет слишком большое внимание своей внешности, постоянно прихорашивается, поправляет прическу, поглядывает на себя в зеркало, это означает, что где-то рядом находится тот, кто ему, ей, симпатичен, и он, она, хочет предстать перед объектом своей симпатии в лучшем виде». Поддельная улыбка. Распознать поддельную улыбку элементарно. Просто обратите внимание на то, как движутся мимические мышцы вокруг глаз. Если сокращаются мимические мышцы вокруг глаз, то улыбается человек от чистого сердца. Если улыбка поддельная, то сокращаются только мышцы рта, а глаза остаются абсолютно неподвижными. Обратите внимание и на скорость эмоциональной реакции. Если эмоциональная реакция истинная, то она происходит очень быстро, а если человек лишь изображает эмоцию, то реакция происходит с задержкой на 1-2 секунды. Представьте такую ситуацию. Какой-то человек, которого вы знаете, украл у вас кошелек, и вот вы подходите к нему и говорите «Представляешь, а у меня...» Кошелек украли. Он знает, что это он украл кошелек, и это для него не новость. Так вот он, пытаясь отвести от себя подозрение, будет изображать удивление. Правда? Не может быть, как же так? Теперь обратите внимание, что после того, как вы сообщили ему эту новость, прошло примерно 1-2 секунды, и только после них... Он дал эту эмоциональную реакцию. А в нормальной ситуации человек, который впервые слышит новость, реагирует моментально, и на лице у него моментально отражается эмоция. Будьте наблюдательны. Подлинные эмоции не так сложно отличить от поддельных. И если вы научитесь этому, это поможет вам избежать горьких разочарований».